Оно, конечно, пережиток, но женщины к цветам слабость испытывают. Вот, к примеру, у меня в биографии случай был. Отдыхал я в Гагри, и познакомился с одной гражданкой, зубным техником. Под трепотню шофера выехали на Рязанку, разлетелись до 80. За окружной железной дорогой Москва кончилась, пошли деревянные домишки с полисадниками На едва зазеленевшем лугу мелькнуло стадо коров.